Глава 11. Октябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Датская провинция Скона, западное побережье современной Швеции. Предместье города Лунд. Схватка двух отрядов, действующих до того единым целым, в считанные мгновение превращается в свалку со стервенением убивающих друг друга воинов и если пару секунд назад я еще видел своих друзей, то сейчас их закрыли спины сражающихся. Лучникам здесь явно больше нечего делать. А еще пару секунд спустя из хаоса рубки вдруг выскочил рослый широкоплечий Дан, крепко сжимающий в руке увесистую секиру и рывком стряхнувший с руки остатки посеченного щита. В следующий миг он рванулся ко мне, Яростно взревев и воздев над головой Бродекс, схватившись за него обеими руками. Тут бы мне и шагнуть вперед, присев и, закрывшись щитом сверху, да ударить навстречу топором, по горизонтали от себя, под ребра противника. Но вместо этого я ошарашенно замер, не в силах сдвинуться с места и с ужасом смотря в перекошенное от бешенства лицо врага на падающую сверху сталь. Я все же успеваю поднять щит, но тяжестью удара, рухнувшего сверху Бродекса, хватает, чтобы опрокинуть меня на спину. Запястье левой пронзило острой болью, и я выпустил ручку-перекладину. Впрочем, дерево защиты и так опасно хрустнуло под датской секирой. Оказавшись на спине, тут же перекатываюсь в сторону. Вовремя. Топор врезался в землю там, где только что лежал я, А от ответного неловкого удара на отмаш викинг легко уклонился и с диким ревом вновь рубанул, стремясь добить. Скручиваясь вправо, уходя на наточенной стали, а после резко с земли бьют топором прямо словно клинком, и верхняя часть древка с закрепленной на нем кованой головой врезается в нос противника. Дан отпрянул, рефлекторно схватившись за лицо, а я со всей силой рубанул сверху вниз по колену. Брызнула кровь, враг взревел, потеряв равновесие, и неловко рухнул на раненую ногу. А я наоборот, наконец, сумел вскочить. И следующий удар секира обрушил на сочленение шеи и корпуса противника, словно бы врезал по деревянной плашке. Сталь погрузилась в человеческую плоть сантиметра на три. Меж тем... Опустившийся на колени Викинг неожиданно ясно посмотрел мне в глаза, без всякой ненависти, и улыбнулся, после чего в мой левый бок врезалось лезвие Бродекса. Я отпрянул скорее от неожиданности, чем от боли. Удар смертельно раненного врага вышел несильным. Он уже не смог вложить в атаку вес тела и придать ей нужное ускорение. Тем более топор попал по притороченным к поясу деревянным ножнам и лезвию меча, покоящемуся в них. Короче, повезло мне. Крупно повезло. Но все равно по телу прокатилась волна дрожи. Это ж насколько близко я был к смерти. Между тем датчанин шумно, разочарованно выдохнул. Изо рта его вылетели брызги крови, а секундой спустя закатились глаза. После чего воин рухнул плашмя на живот, так и не выпустив из правой руки топорища. Зараза! Если это был не самый настоящий налетчик-викинг, удалой морской разбойник, то я вообще ничего не понимаю в этой эпохе. Пока длился мой личный поединок, общая схватка закончилась, и вокруг Ратибора столпилось под два десятка дружинников, окровавленных, с посеченными щитами, тяжело дышащих, из безумно горящими глазами людей, еще не вышедших из боя сознанием, еще рвущихся в драку и ищущих взглядами врага. Поймав один из таких на себе, бешеный, наполненный каким-то яростным безумием, я аж вздрогнул. Но тут на лице воина наконец появилось узнавание. Некоторое время спустя все уцелевшие обратились лицами к вождю, ожидая, что он прикажет. Я последовал примеру абсолютного большинства воев, внутренне готовый к тому, что Вент прикажет атаковать датчан, сражающихся в центре. Однако Ратибор сумел меня удивить. В очередной раз хрипло выдохнув, он громко, отрывисто приказал, словно отрубил. «К воротам!» Сказано, сделано. Мы всей массой устремились вперед, промеж домов, уже бегом вырвавшись на открытый участок между посадом и городской стеной. Створки ближних ворот еще открыты, но в проеме стоят несколько мужчин с оружием в руках. И, завидев нас, они спешно схватились за деревянные воротины. «Быстрее!» Воины переходят и вовсе на тяжелый стремительный бег. Лунд, помимо дерева земляной стены, имеет и ров, но подъемным мостиком не оснащен. А имеющийся крепкий бревенчатый мост пока никто не разбирал и не пытался сжечь ведь дружина и ополчение города все еще сражаются, прикрывая бегство крестьян. Так что шанс добежать и ворваться в крепость с боем у нас действительно есть. Это понимаю не только я, это понимает, наверное, вся дружина. Вперед вырываются двое молодых воинов без броней, они бегут очень быстро, только пятки сверкают. «Давайте, ребята, давайте!» Сам я, правда, столь стремительно двигаться не могу, все же кольчуга ощутимо давит на плечи. Не прибавляет мне легкости и оружия, и крепкий, потяжелевший после модернизации щит, из-за которого левую руку регулярно простреливает болью. М да, А запястье я, кстати, повредил из-за неправильного хвата в момент вражеского удара. Вот и результат. Когда первые наши бойцы уже практически поравнялись с мостком, Сверху, из скрытой надвратной галереи, вылетело три стрелы. Две прошли мимо, но одна вскользь задела ногу Руса, заставив того вскрикнуть от резкой боли и сбавить темп. Второй воин тут же поднял щит над головой, прибавив в беге еще сильнее, и, очевидно, успевая до момента, когда воротины окончательно закроются. А уж там ему продержаться всего-то десяток-другой секунд, отчаянно рубясь и, не дав сомкнуть створки, пока мы не ворвемся в город следом за ним. Со следующим залпом стрел две из них впились в щит Венда, одна прошла мимо цели, но тут на стенах, над защитным парапетом, показались еще люди. А секундой спустя вниз полетели с улицы. Один дротик врезался в бревном моста у самых ног воина, заставив того сбавить шаг, второй ударил в щит, и парень раскрылся. А после, с расстояния всего в несколько шагов, в него вновь полетели стрелы. И две из них поразили славянина в живот. Хрипло выругался Ратибор, бессильно наблюдая, как закрываются створки ворот прямо у нас перед носом. И мы уже никак не успеваем помешать. После чего громко рявкнул. «Щиты!» Воины тут же принялись собирать черепаху, смыкая щиты внахлёст над головами. И вовремя я сам почувствовал, как в дерево защиты силой ударило что-то относительно легкое, не иначе стрела. Мы продолжили пятиться от моста, с перилами которого уже успели поравняться, и тут за спинами раздался многоголосный рев турьих рогов, пока еще на удалении, но довольно быстро приближающихся, судя по звуку. Неожиданно оказавшийся рядом горыня, мне весело так беззаботно улыбнулся будто и не было моего недавнего падения в бою, после чего задорно произнес «Сам круто пожаловал, но теперь-то уж да нам достанется крепко». Октябрь 1060 года от Рождества Христова, 6569 год от Сотворения Мира, Упланд, восточное побережье современной Швеции, усадьба Ярла Флоки Мстителя. Флоки стоял перед очагом и неотрывно смотрел в огонь. Он думал и думал уже очень давно, тщательно обмозговывая варианты той самой будущей мести, в честь которой и получил свое прозвище. Прозвище ему нравилось, но досталось оно ему фактически авансом. Теперь стоило делом доказать, что за громкой приставкой к имени стоит не только пустой звук. Однако же задача молодому ярлу — предстояла крайне непростая. Очень хорошо, что домой вернулась часть Хирда, большая часть. Практически все уцелевшие, и бойцы, опытные викинги, ветераны множества набегов и схваток. А еще они очень крепко заряжены отомстить ранам и их ярлу, Ратибору. Это очень хорошо, с одной стороны. Но с другой, справиться с дружиной Вендов не смогли и большим составом, ведомые отцом и Эриком. Да, Флоки не любил брата, скорее даже наоборот, ненавидел, но честно признавал за ним бойцовские и лидерские качества, которых сам не имел. Вывод напрашивался простой и доступный. Справиться одной лишь силой собственного Хирда с убийцами его семьи Флоки не светило. И главное, помощников в этом найти было невозможно. Во-первых, вопрос авторитета. Очень важный вопрос. В сущности, для соседей он по-прежнему остается малолетним сосунком, в жизни не проливавшим в бою вражеской крови. А его дружина теперь — это скорее горстка спасшихся бегством, именно такие слухи поползли по окрестностям трусов, потерявших ярла и даже неспособных умереть с оружием в руках. Было очевидно, что подняться в глазах других вождей он сможет, лишь совершив обещанную месть. Сам без их помощи. Иначе вскоре Флоки будет уже не до месте, так как его владения вполне могут прийти грабить все те же самые соседи, а Бург, со всем добром захваченным в набегах отца и основателя деда, возьмут на меч. И ведь главным поводом для нападения будет даже не слабость дружины. Не так уж и мало у «Мстителей» хирдманов, и большую часть их он успел вооружить, а остальным уже и топоры куются, и наконечники копий, кузнец Асфальт трудится в поте лица, не покладая рук. Нет, поводом для нападения станет мнимая слабость самого Ярла. И бург ведь действительно возьмут, пусть даже с большими потерями. Формальный повод имеется, а добыча окупит гибель воинов. Во-вторых, помогать флоке другим вождям нет выгоды. Банальной выгоды, в отличие от нападения на него самого. Вот, скажем, штурмовать бург Ранов, зная, что там тебя ожидает очень богатая добыча, это ведь выгодное предприятие. Пусть у Ратибора осталось восемь или девять десятков воев, пусть он взял в дружину еще людей, все равно можно подбить на набег трех-четырех ярлов-сорвиголов с подобными же им хирдманами, получив таким образом численное превосходство. Предлогом бы им послужила благородная месть, мотивом – жажда обогащения. Привычным, простым и понятным любому викингу мотивом. Да, это был бы хороший, логичный вариант, если бы не пару «но». Ни Флоки, ни кто-либо из его людей не знает, есть ли у Ратибора бург или нет. Никто не знает, насколько Вент богат. И самое главное, если кровный враг обитает со своими людьми на Руяне, то рано воспримут нападение свеев на сородича, как иноземное вторжение на остров. И Кровнику будет достаточно продержаться хотя бы день-другой, прежде чем на помощь ему придут многочисленные и воинственные соплеменники. И пусть даже флоки улыбнулись бы боги, и ему бы удалось захватить бург проклятого Венда внезапным штурмом, так ведь все равно рано успеют выслать следом погоню. Выгода неизвестна, а вот риск наверняка кажется немалым. Что еще? Нанять Хускарлов, тем самым увеличив мощь Хирда? Безусловно. И Флоки собирался обязательно это сделать. Нанять десяток хорошо подготовленных и вооруженных матерых бойцов. Но не более того. Хускарлы очень дороги. Чтобы купить мечи уже пяти десятков наемников, потребуется отдать едва ли не все отцовское богатство. И даже тогда за исход битвы с Ратибором никто не поручится. Вот десятка. Нет, даже дюжины воинов хватит, чтобы соседи призадумались, стоит ли поспешно нападать или нет. Подкараулить врага в море, выманить лишь один корабль с ярлом на борту, подкинув ратибору через свейских купцов ложную приманку, скажем, вывести в море кнор, где вместо груза был бы весь его хирт. Ведь тогда Вент может и не брать с собой много людей это верно. Но даже с равными силами Флоки не рассчитывал на легкую победу, явно осознавая, что если ему и повезет, и месть свершится, то после у него уже не останется херда. Да и не было у мстителя никакого желания встречаться в бою с могучим убийцем брата. Но все же мысль про выманить крепко засела в его голове. Единственное перспективное направление, которое Флоки не отмел как совершенно невоплотимое в жизнь, и которая интуитивно показалась ему правильным. Продолжая неотрывно смотреть в огонь, он принялся его старательно обмозговывать. А что, если выманить нелегкой добычей, а, скажем, скажем представиться купцом? Самому? Десяток Гунара ведь не ходил в поход с отцом, значит, узнать его и его людей будет просто невозможно. Приплыть на этот проклятый руян на зиму, поторговать что-то купить самому и найти Ратибора, познакомиться с ним, сделать пару подарков, подружиться, а весной, к примеру, пригласить его сопроводить купеческий корабль до родных берегов, ведь если вождь Вендов искал добычу у Гетеланда, то сделать крюк и доплыть до Упланда вождю Ранов не покажется невыполнимой задачей. А уж здесь пригласить его в Бург, крепко напоить Венда и его людей — А когда они все перепьются, впустить в дом затаившихся до того воинов и устроить бойню, вот это было бы достойной местью в духе сверкера хитрого. Кстати, можно сделать и еще проще — отравить их всех, тем самым избежав даже самых малых потерь. А если Ратибор не согласится идти в море, сопровождая его к нор, то вождя ранов напоследок отравить перед самым отплытием и заодно убийцу Сверкера, этого вонючего Трелла. Хакан! Старый матерый воин как-то незаметно стал первым человеком в Хирде и доверенным самого Флоки, после того, как оставшиеся воины выбрали его черным вестником при возвращении домой. Ведь на последовавшем Перу далеко не глупый викинг несколько раз первым начинал славить Мстителя, заводя остальных. Да, собственно, он и придумал прозвище произнеся его вслух. А ведь это дорогого стоило. Уже утром новый ярл отдавал приказы хирдманам через Хакана, выделив таким образом первого человека, столь рьяно поддержавшего его. И оставшиеся дружинники были вынуждены считаться с выбором флоки, не подозревающим, что именно из-за Хакана на отцовский драккар попал тот самый Трелл, ставший источником всех последующих Сверкера и его воинов. «Слушаю тебя, Ярл!» Подошедший викинг посмотрел на Мстителя взглядом, полным подобострастия и подчеркнутого преклонения перед Ярлом, и последний, при всем своем уме, очень обрадовался этому взгляду. Никогда до гибели отца люди не относились к флоке с таким почтением. И ему, невзрачному по сравнению с братом парню, получавшему лишь крохи уважения и любви воинов, Это отношение очень нравилось. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы холодно и отстраненно приказывать, демонстрируя разницу в статусе, он позволил себе улыбнуться самым краешком губ. После чего заговорил довольно радушно, насколько ситуация к этому вообще располагала. «Отправляйся к Бьерну, торговцу. Передай, что я желаю видеть его в бурге и что у меня для него есть выгодное предложение». Затем возьми на конюшню пегую кобылицу, ту самую, что бежит резвее прочих, и скачи на болото к ведьме Ингрид. Скажи ей, что мне нужен яд. Много яда, которым я мог бы отравить целую дружину воинов, добавив пищу и пиво, и чтобы этот яд было невозможно ощутить на вкус. А еще пусть даст яд, коим можно покрыть клинок, чтобы даже небольшая от него царапина привела к смерти гиганта-варяга, убившего моего брата. И скажи ей, что я дам за яд справедливую цену». Хакан остро блеснул глазами, уловив основную мысль своего вождя и внутренне порадовавшись тому, что сделал ставку именно на юнца-флоки. Молодой ярл не станет терять людей в сшибке равных сил, и уже давно присытившегося суровой песнью клинков Хирдмана Это решение радовало. Да, чувствовалось, что молодой мститель далеко пойдет. И как матерый, битый жизнью викинг не разглядел раньше в младшем сыне Сверкера столь мудрого и хитрого вождя? Да, Ярл, я все сделаю в точности, и никто не узнает о цели моего визита к Ингрид. Флоки вновь позволил себе скупую улыбку. Я в этом не сомневался.